Остреек карандаша Андрея, четко опускаясь, фиксировала в разных местах карта населенные пункты. Вот доброго, вот доброго, недостатка в деревнях с подобными схожими названиями нет. Боясь, что явная ошибка в названии может повести поиск по ложному пути, и догадываясь, что эта досадная опечатка явилась причиной перемены ко мне людей, как только мог, я мягко проговорил. Та деревня была Дамбровка, так же робко выделяй букву М. Я напугался, что Андрей собирается уходить. Однако, порывшись в сумке и достав блокнот, он со всей мощью университетских знаний стал объяснять, как и почему со времен королевы Дамбравы, то есть с того легкомысного времени, когда так просто и бесхозяйственно, направо и налево раздавали имя королевы любой, какая не подвернется под руку деревушки, не только в названии деревень, но и в грамматике польского языка. В подобного рода образования их исчезла буква «М». Андрей что-то такое еще говорил о хуторах и фольворках у лесных дубрав, которые взяли и нахватали себе названий, схожих по звучанию с именем королевы. Не очень уже соображая, что к чему, да и в школе-то по-русскому. Своему родному языку знания давались мне так, что время от времени требовали прихода моих родителей к учителю. Я вроде соглашаясь со всем, что слышал, молча кивал головой, как если бы вслух говорил. Ну, как славно, все это у вас происходило с королевских времен. «Несмотря на обилие деревень со схожими названиями, не было ни одной, где было бы именно такое захоронение», — продолжал Андрей. «Взывать же к добропорядочности, просить напрячь память, занятия при отрезке времени в сорок лет едва ли разумно. Это бестактно, нелепо, да и бесплодно. Видите ли, события недельной давности мы склонны трактовать, как подсказывает минута, в которой мы живем сейчас». Сколько бы времени ни прошло, всегда однозначно воспринимается указание захоронений жертв Второй мировой войны. Черный памятничек, условное обозначение этих скорбных мест, поляки помнят и чтут своих освободителей рядом цифра. Цифры, люди, каждая единица человек, пойдем по этому страшному столбцу. Острье карандаша медленно, не останавливаясь, плыло снизу вверх. Цифры, цифры, цифры. Нескончаемая тропа прерванных судеб, несостоявшихся надежд. Насколько же там, на великих просторах осиротела людей, осталось одинокими, сколько горя, слез, мучений, и исковерканных жизней, карандаш все плыв, плыв. Бесконечный шлейф цифр. В глазах рябило, я уже плохо слышал. Да и Андрей, видишь, что я, не поднимая головы, рывками подхватываю воздух, вскоре умолк. Передо мной на столике оказался стакан воды, и Ян, я узнал его в широкой руке, протянул сигарету. Все наши обиды, ложно понятое чувство достоинства, неприятности и неувязки показались такими маленькими, ничтожными, лишними.